Но ей удалось сделать что-то такое, что полковник обратила внимание на девушку и хотела убить. Хотела бы убила, уверенно заявил Зак. На минуту все замолкли. Каждый думал о девушке. Нео был жаль ее, она не казалась ему отвратительным человеком, а чутье его редко подводило. Ренли мысленно возвращался к тому, как легко она с ним общалась. Да, ему не составляло труда разговаривать с девушек.